Глава 17 В пятницу в полисмагическом участке меня ждал сюрприз. Это тебе, Аника. Старина Рональд достал из подстойки письмо от Гвен. Мальчишка-почтальон побаивается госпожу Калутту и принес его сюда. Его можно понять, хмыкнула я, забирая конверт. Все уже пришли. Да, Терренс сверкает, как медный чайник, улыбнулся Рональд. Он явно был в курсе наших планов на вечер и, судя по ухмылке старого полисмага про то, что прогулка будет дружеской, Терренс не уточнял. Я представила, как уже завтра весь город будет судачить о том, что мы встречаемся, и госпожа Глуфт запишет меня «Смертельные враги». Когда я проходила по коридору из кабинета следователей, выглянул Терренс. «Привет!» Он улыбнулся от уха до уха. «Китель почищен, рубашка хрустит от крахмала, ботинки блестят». Я сглотнула, так как окончательно поняла, что он собрался на свидание. «Теренс, да, привет», — начала я, судорожно придумывая, как бы отказаться от совместной прогулки. «Слушай, у тебя же мама сегодня ужин устраивает, она не обидится, если ты его пропустишь». «Так ужин восемь», — ответил он, — «а мы заканчиваем в пять, как раз все успеем, и я вернусь к домой к началу». «О!» — только и смогла произнести я. А он отлично устроился, не удивлюсь, если госпожа Глуфт не сном, ни духом о грандиозных планах Терренса на вечер. Точно уверен, что твоей маме не понадобится помощь вечером, все же принять несколько гостей — хлопотное дело. Она, наоборот, не любит, когда я лезу под руку. Для таких вечеров мама нанимает помощниц, так что до восьми мне там лучше не появляться. м протянула я уже, готовясь к неприятному разговору с Терренсом. Мне все меньше и меньше нравилась идея провести с ним вечер. Не хотелось давать парню ложных надежд, а он, судя по улыбке, уже не весть что себе напридумывал. «Доброе утро, господин Кэмпиан», — прервал мои мысли Терренс. «Доброе утро», — кивнул тот. Я удивленно посмотрела на оборотня. Он нес на вешалке запасную рубашку, а еще благоухал чем-то свежим и хвоином. Неужели надушился? Мама сказала передать, что горячие подадут в 8.30 и очень просила не опаздывать. «Хорошо», — коротко бросил дайрел и скрылся за дверью своего кабинета. Даже на меня не посмотрел. «Ну так что, Аника, все в силе? Ты ведь не передумала?» — спросил Терренс по щенячьи, преданно глядя на меня. Прекрасно зная, что огромные уши одного противного оборотня все слышат даже через закрытую дверь, я добавила в голос медовых ноток и ответила. «Конечно, жду не дождусь вечера», — сердце бешено стучало. Воображение подкидывала картина, где госпожа Глуфт в старомодном платье с глубоким декольте наклоняется к Дайреллу и предлагает ему попробовать очередное блюдо. А потом стоит около рояля и поет, бросая на гостя томные взгляды. Дайрелл, небось, и не догадывается, что главным блюдом вечера у госпожи Глуфт будет он. Я отделалась от Эрнса и пошла в лабораторию. Там со злостью бросила вещи на стул и попыталась успокоиться. Увы, моя маленькая месть совсем не принесла облегчения. А что, если все же напроситься к Глуфтам на ужин? Идея казалась соблазнительной, но я быстро от нее отказалась. Слишком очевидно будет, по крайней мере, для Дайрелла, почему я вдруг заявилась на вечер. Он и так смеялся надо мной и думал, что я ревную его к Терезе, что, на мой взгляд, было полнейшим вздором. Я попыталась сосредоточиться на работе. Большую часть дня перечитывала дела пропавших без вести сверяла записи на доске, но ничего нового не нашла и вернулась к единственному вещественному доказательству — усыпляющему зелью. Выписала на листочке имена всех, кто мог разбираться в травах и при этом был достаточно образован, чтобы сварить зелье. Первым на ум пришел Алан Жаксон. Он был целителем, значит, разбирался в зельях. И по возрасту вполне мог застать преподавателей старой закалки, что использовали гриб Рогнатик. Жаксон мог похищать людей, он мог похитить и Лизбет, когда она, допустим, слишком много узнала о его темной стороне. Он же, когда я забрала из лечебницы личные вещи сестры, мог догнать меня и забрать коробку, чтобы ко мне не попали обличающие его записи. Я тяжело вздохнула. Нет, тут многое не сходилось. Вещи сестры Жаксон давно мог бы уничтожить, у него явно был к ним доступ. И сговор магов с Чессером никак не получалось связать с целителем. Дальше шли Питер Шольц и вся братья магов. Вот их я подозревала больше всего. Они легко могли сварить любое зелье. Еще в Академии я участвовала в эксперименте над живыми существами. Мы проверяли, как на них действует темная энергия и искали аномалии. Чего стоило сделать то же самое, но с людьми? Особенно в городе, до которого нет никому дела. Эта догадка граничила с паранойей и теорией заговоров, но ведь многое сходилось. жилые корпуса у разлома, кого-то же маги там держат, и таинственный скиталец, что управляет нечистью, чей магический след пропитан энергией тьмы, вполне годился на роль исполнителя грязной работы. Доктор Жаксон все это покрывал и за Лисбет вполне могла узнать то, что не следовало, и поплатилась за это. Немного подумав, я вписал еще одно имя. Николас Пратт. Маг, что исчез много лет назад, но неожиданно объявился снова. Маг, которого мучили кошмары, и чья магия явно была нестабильна, как и его ментальное здоровье. Я попыталась припомнить даты и взглянула на доску, куда выписывала имена пропавших без вести и даты открытия дел. Первый случай из тех дел, что ко мне попали, произошел через неделю после того, как Спрат сбежал из больницы. Совпадение? Возможно. Но он отлично подходил под образ скитальца. Спрат знал Лизбет и вполне мог ее похитить. Что, если он действовал в одиночку, а маги просто пытались прикрыть последствия какого-нибудь грязного эксперимента над человеком? Где-то же Спрад пропадал до того, как оказался в лечебнице. По спине пробежал холодок. О том, зачем он мог похищать людей, я старалась не думать. Что-то мне подсказывало, те же маги с их незаконными опытами повели бы себя куда гуманнее жертвами, чем одинокий, сошедший с ума скиталец. Я со стоном откинулась на спинку кресла. Теории получались одна безумнее другой. И ни у одной из них не было подтверждения или каких-то доказательств. аника уже пять часов». В лаборатории появился Терренс. «Идем?» «Да, да», — задумчиво сказала я. «Слушай, а если бы ты был маньяком, что похищает людей, но не убивает, где бы ты стал прятать своих жертв?» Терренс замер от удивления даже открыл рот. «Ну, знаешь ли, в теории, Терренс, «В теории», — добавила я, — «к примеру, заброшенные дома, их же в Полермуте полно». «Эм, да, наверное», — ответил он неуверенно, — «можешь назвать те, что находятся на окраине и желательно имеют множество комнат или большой подвал, чтобы там можно было разместить человек пятнадцать или даже больше». «Разместить?» — вконец растерялся Терренс. «Ага, под замком», — кивнула я. «Около шахт есть старые склады и постройки угольной компании. Но они законсервированы. Вряд ли пропавших людей могут прятать там. Их же кормить надо», — замялся Терренс. К чему он клонит, я поняла и так. Настроение резко упало. Хотелось думать только о хорошем. Хотелось верить, что я непременно найду сестру живой и невредимой. «Ладно, идем», — встала я из-за стола и взяла плащ. «Чем быстрее этот день подойдет к концу, тем лучше». Вдвоем мы вышли из лаборатории и столкнулись с Дайрелом. Судя по чашке кофе, он возвращался из кабинета следователей к себе. «До свидания, господин Кэмпиан», — смущенно сказал Теренс и попытался взять меня за руку. Я ловко спрятала ладони в карманы брюк. «Еще увидимся за ужином», — ответил Дайрел, пристально смотря на меня. «Желаю вам приятно провести вечер», — произнесла я таким тоном, словно желала всем провалиться в бездну. «Непременно», — кивнул Дайрел и повернулся к Теренсу. «Можно тебя на минуту? У меня есть вопрос по поводу запроса, что ты относил в отделении мак -связи. «А, да-да». Тот кивнул. Я пожала плечами и вышла в приемную. Пусть говорят сколько душе угодно. «Дайрелл». «Значит так, Терренс, за Анику отвечаешь головой», — начал я. «Она здесь недавно и еще не знает город. Будь добр, после вашей...» На языке крутились одни ругательства. Прогулки, проводить ее до пансиона и убедиться, что она зашла внутрь. «Хорошо, господин Кэмпен», — кивнул он. «И еще». Я замер на полусловии. Так и хотелось предупредить желторотого юнца, что если будет лезть к практикантке с поцелуями, я от него живого места не оставлю. Вот только у меня не было никаких прав так говорить. «Аника, моя подчиненная». И если рассуждать, Терренс вроде неплохой парень и подходит девушке куда больше оборотня в ссылке. Я стиснул зубы. Может, и хорошо, что она обратила внимание на Глуфта. Я пристально посмотрел на парня. «Да, господин Кэмпиан», — он побледнел. «Ты в форме полисмага, не позволяй себе лишнего. Горожане должны видеть в тебе пример». «Да, господин Кэмпиан», — понятливо кивнул он. «А теперь можешь идти. Не забудь в воскресенье твой дежурный день». Он кивнул и вышел из кабинета. Внутри поднималась волна негодования и злости. Может, зря я не пошёл на поводу инстинктов? Чего мне стоило тогда в гостиной сгрести девушку в охапку и утащить с собой в душ? Она ведь хотела этого. Я чувствовал её желание и сомнения, нужно было просто её подтолкнуть. Я тряхнул головой, отбрасывая эти глупые сомнения. Подтолкнуть к чему? К жизни со мной в Палермуте? Отношения с оборотнем не для всех. Вспомнили слова Жаксона. «Ни он, ни я не могли предложить ничего, кроме любви». Достаточно ли её для жизни в Палермуте? В городе без перспектив и будущего, если в начале недели у меня ещё были надежды вернуться в черингтон то после новостей из столицы стало ясно, сидеть мне в Палермуте ещё несколько лет. Мэра переизбрали на второй срок, и это значит, что путь в черингтон закрыт. Нужно смириться и отпустить анику Так будет правильно, прежде всего, для неё самой. Что же касается моей привязки и чувств, переживу. У меня нет выбора. Сев за стол, я вернулся к своим записям. Кофе давно остыл, картинка в голове не складывалась. Дела пропавших без вести напоминало мне неряшливый клубок ниток, из которого торчали концы. За какой не потянешь, тупик. Судя по отчету Аники, зелье варил опытный мак. Отчасти это сужало поиски, но я не исключал, что похититель мог заставить Лисбет сделать зелье. И тогда все снова возвращалось к исходной точке. Аника, конечно же, надеялась, что все похищены и живы, но я смотрел на дело более реалистично. Слишком много мороки с живыми пленниками. Питание, содержание. Я встал со стула и выглянул в приемную. Рональд мусолил ненавистную мне газету «Известия черингтона За последние несколько месяцев никто из торговцев не обращался насчет кражи продуктов. Решил спросить я, не особо надеясь на чудо. «Нет», — удивился Рональд. У нас в Палермуте всё по этой части тихо. Не то, что в соседнем Блэксмуте. Вот там шайка орудует. Постой, постой, что за Блэксмут? Так город, в нём ещё дирижабли останавливаются, что летят до Черрингтона. Прямых рейсов-то уже лет пятнадцать нет. Сколько миль до этого Блэксмута? Двадцать, двадцать пять. Он аккурат на границе с серыми топами стоит. Повезло им, вздохнул Рональд. Я сделал себе пометку запросить в понедельник сводку по кражам в Блэксмуте. Вряд ли, конечно, воры имеют какое-то отношение к пропавшим без вести в Палермуте. Тем не менее, следовало отработать все версии. Время подходило к восьми. «Рональд, а почему вы еще на работе?» «Так Фанни все равно дома нет. и Ее госпожа глуфт попросила сыграть на пианино. Ваша супруга будет вечером одна домой добираться? И это по Палермуту?» «Не ожидал от вас Рональд», — с осуждением сказал я. «Нет-нет, моя фани там останется с ночевкой», — поспешил заверить полисмак. «Что-то мне подсказывало, от ужина я останусь под впечатлением. Не факт, что приятным, смирившись со своей участью, в конце концов обязанность каждого мужчины, давшего слово, держать его. Я вышел из участка и сел в Магобиль. У меня имелось несколько причин, по которым я согласился на ужин. Первая — послушать местные сплетни». На таких сборищах обычно обсуждают всё подряд, и можно узнать кое-что интересное. Мне же, как оборотню, не нужно даже стоять рядом, чтобы услышать, о чём говорят в другом конце комнаты. А во-вторых, следовало завести нужные связи, раз уж мне предстояло задержаться в полермуте. Я приехал к дому с палисадником ровно к восьми. На пороге меня встретила госпожа Глупт. Не знаю, что меня поразило больше, бордовое платье с глубоким вырезом или страусиное черное перо, торчащее из высокой прически. Все это так не сочеталось с палермутом и куда больше подошло бы для столичного кабаре. «Добрый вечер, Дайрел», — поприветствовала она, заливаясь румянцем. Перо в прическе затрепетало от сквозняка. «Добрый вечер», — отрывисто кивнул я и вручил небольшой подарок. Коробку конфет и бутылку с ягодной шипучкой, которую купил ещё в Черрингтоне. Всё же оборотней не принято ходить в гости с пустыми руками. Меня пригласили в дом, едва я переступил порог, как нос уловил ароматы из запёкшегося мяса и трав. Что ж, какой бы ни выдалось компания, меня здесь хотя бы вкусно покормят. В гостиной знакомых лиц я увидел госпожу Фанни Фанфер. Она сидела за пианино и перебирала клавиши. Лёгкая, непринуждённая мелодия ласкала слух. Около камина стояла статная дама лет шестидесяти, в последней чувствовался столичный лоск. Закрытое платье контрастировало с дорогими украшениями из золота. Ещё одним гостем к моему неудовольствию оказался Питер Шольц. Он сидел на диване подле угловатой девицы лет и подозрительно похожей на даму у камина. Я подошёл к госпоже Фанфер. «Ах, господин Кэмпиан!» – просеяла та, не прерывая игры. «Рада вас видеть!» «Взаимно. Вы чудесно играете», — сделал я комплимент. «Прошу не в службу, а в дружбу. Подскажите, кто все эти гости?» У камина госпожа Лора Рунц, супруга Архимага Рунца. Вон там на диванчике сидит их дочь Кристина. Рядом с ней Питер Шольц. Он правая рука Архимага. В гостиную вошли еще две пары. «А это мэр, супруга и начальник пожарной станции со своей невестой», — проследив за моим взглядом, сказала госпожа Фанфер. У Глуфтов и вправду были неплохие связи в городе. Когда Тереза пригласила меня, я сначала подумал что она немного лукавит насчёт гостей. Терренс был простоватым парнем, он легко мог сойти за выходца из семьи шахтёров или простых рабочих. Госпожа Фанфер, я немного удивлён, что у госпожи Глуфт столько влиятельных друзей. Она казалась мне простой вдовой. «Вдовой?» — удивилась супруга Рональда. По её лицу пробежала тень. «Впрочем, неважно». Родителям Терезы принадлежала угольная компания. Собственно, благодаря глуфтам и возник Палермут. Ещё прадед Терезы, когда здесь не было ничего, кроме лесов да камней, нашёл месторождение угля и начал разработку. Когда-то их семья имела большой вес в городе, но всё меняется. Угольной компании давно нет. Родители Терезы покинули город, а она осталась здесь с Теренсом. Сранно, что она не уехала с родителями. задумчиво произнес я. Госпожа Фанни неопределенно пожала плечами и прекратила играть. «Ох, пойду узнаю, не нужна ли моя помощь». Я остался один и невольно заметил вокруг себя зону отчуждения. Все разбились на небольшие группы и, перешептываясь, бросали на меня настороженные взгляды. Я обвел комнату скучающим взглядом и сделал вид, что меня заинтересовал простенький натюрморт на стене. Сам же внимательно слушал. В большинстве своем люди делились обо мне сплетнями и рассуждали о том, как я оказался в Палермуте. Ничего интересного, если не считать того, что Шольц не поделился сплетнями о скандале с моим участием. Он в основном молчал, тогда как его юная собеседница, заливаясь румянцем, рассказывала о последней прочитанной книге. Девица отчаянно пыталась заинтересовать его разговором. На кухне тем временем гремела посуда. Госпожа Глофт раздавала последние указания прислуги и явно была чем-то недовольна. Я посмотрел на часы. Время шло к половине девятого. Терренс все еще отсутствовал. Видимо, свидание с Аникой удалось, и он решил задержаться. От мысли об этом я почувствовал, как внутри поднимается волна гнева. Звериная часть меня уже признала Анику парой. Хотелось в драке доказать зеленому щенку, что по праву сильнейшего девушка принадлежит только мне, но... Я все же не был до конца волком. В гостиной появилась госпожа Глуфт. С вежливой улыбкой на губах она перекинулась парой фраз с гостями, а затем подошла ко мне. По глазам я понял, что она волнуется. «Дайрелл, вы когда уходили с работы, видели Терри? Он ничего не говорил?» «Нет», — удивился я. «Он ушел еще в пять часов вместе с госпожой Торвуд». «С этой пигалицей?» Выдохнула госпожа Глуфт, и ее лицо пошло красными пятнами. Аника вот не пиглится. Жестче, чем следовало, сказала я, но все же смягчился и попытался успокоить Терезу. Возможно, теренс потерял счет времени, уверен, он скоро объявится. «Надеюсь, что так. Эти девицы торвут сведут меня с ума», – прошепела она. А вот здесь я был полностью солидарен с госпожой Глуфт. Боги, хоть бы Аника не искала приключений на свою... кудрявую голову в компании совсем зеленого пылесмага. Всех пригласили за стол. Еда была вкусной но я ел быстро и без особого удовольствия. Рядом щебетала госпожа Фанфер. Я слушал ее вполуха, так как все мысли крутились вокруг Аники. Госпожа Глуфт старалась поддерживать светский разговор, но ее взгляд то и дело останавливался на часах. Невольно следил за временем и я. «Вы сегодня один, господин Кэмпиан? Где же ваша незаменимая практикантка?» «Спросил Питер Шольц. Он сидел как раз напротив и стал еще одной причиной, по которой я не мог насладиться ужином». «У Аники выходной», — ответил холодно. «Уж не вместе ли с малышом Терри?» — насмешливо спросил он. «Я бросил на него долгий изучающий взгляд. Может быть, он знает то, чего не знаю я. Видел их и вместе, когда ехал забирать очаровательных дам», — пояснил Питер. Дочь Архимага Рунца покраснела. «Где же сам господин Архимаг?» полюбопытствовал я. «Господин Рунц работает, не покладая рук ради безопасности города. и Я же рад этим вечером сопровождать его супругу и дочь». «Спасибо, Питер, не знаю, что бы мы без вас делали», — подала голос девица. «Сидели бы дома, дорогая», — вмешалась в разговор ее мать, придирчиво оглядев меня. Затем госпожа Рунц привлекла дочь к беседе с супругой мэра. «Подозреваю, меня сочли недостойным общения». «Итак, как идут поиски Лизбет торвут Снова обратился ко мне Питер. «Мы работаем над этим. Детали, сами понимаете, я разглашать не могу». «А знаете, будет забавно, если вдобавок пропадёт ещё и сестра Лизбет». Он красноречиво посмотрел на часы. «Вот-вот подадут десерта а малыш Терри всё ещё не дома». «Интересно, Аника, в пансионе?» У меня непроизвольно вырвался рык, разговоры за столом стихли. Я сделала вид, что прочищаю горло, но звериную натуру не скрыть, да и другие гости явно не поверили этой уловке. Заболели? Осень и зима в полермуте коварные, нужно теплее одеваться, — улыбнулся Питер. Я сжал кулаки под столом, безумно хотелось пару раз хорошенько врезать по его смазливой физиономии, но я прекрасно понимал, что скользкий маг просто пытался играть со мной. Мерзавец оказался злопамятным и не забыл нашу первую встречу в таверне у Чака. Я проигнорировал Шольца, сейчас у меня имелись заботы посерьезнее. «Где пихты носят теренса Когда ужин подошел к концу и пришло время музыкального вечера, я подошел к госпоже Глуфт. «Прошу меня простить, но я хотел бы убедиться, что у Аникой и Терренсом все в порядке». «Куда же вы пойдете?» – спросила госпожа Глуфт. «Проверю пансион, где живет Аника. Если понадобится, загляну в участок. Вдруг они решили вернуться на работу». «Хорошо, умоляю вас, верните моего мальчика домой». попросила госпожа Глуфт. Ей самой уже явно было недопение. Я кивнул на прощание и вышел на улицу. Холод мгновенно прокрался под китель и заставил меня пожалеть об оставленном в участке плаще. Первым делом я приехал к пансиону Аники. Недовольного вида старушка сообщила, что так как ушла с утра, так и не возвращалась. С таверной дела обстояли сложнее. Мне пришлось поднять на уши соседние дома и пригрозить вынести дверь, прежде чем из окна второго этажа выглянул недовольный мужчина. Я узнал в нем Грега Уоллеса, смотрителя башни. В других обстоятельствах я бы сто раз подумал, прежде чем тревожить жильцов, но на сердце было неспокойно. По городу похищают людей, Аника... Боги, моя практикантка из тех, кто не просто притягивает неприятности, она в них сама с энтузиазмом влезает. Терренс же похож на маменького сынка, а такие всегда возвращаются домой вовремя. В общем, тут было из-за чего волноваться. «Что случилось, начальник?» – спросил Уоллес, высовываясь из окна. «Срочное дело. Мне нужно увидеть владельца таверны и его подавальщицу». «Так они в лечебнице. У Зои срок подошел. Часов в пять они закрылись, их наш Олсет вызвался отвезти на повозке». «А вы случаем здесь с Терренса Глуфта и Анику Торвуд не видели?» – уточнил я. «Видел, видел», – кивнул господин волос «Они как раз с ними поехали». Малыш Терри бегал за повозкой, а ваша помощница выгоняла посетителей. Я, кстати, полпинта шипучки не допил. Я с облегчением выдохнул. Вот почему Терренс не пришел на ужин, а Аника домой. Видимо, решили остаться в лечебнице и помочь семье Чака. «Спасибо», – бросил я господину волосу На этот раз до лечебницы ехал не спеша, боялся пропустить по дороге Анику или Терренса, Хотелось лично развести их по домам. «Если повезет, проведу несколько минут с Аникой наедине». От мысли, что скоро она будет сидеть рядом на пассажирском сиденье в груди потеплело. Я улыбнулся своим мыслям. Наверное, все волки через это проходят. Как говорит отец, через одомашнивание, когда хочется просто с кем-то быть рядом. Я остановился у лечебницы и устало вышел из Магобиля. Приёмной было тихо, помощница целителя отсутствовала. На одном из кресел сидел мужчина средних лет. Он напряжённо поглядывал на дверь. «Добрый вечер», — я подошёл к нему. «Полагаю, вы тот самый Чак?» Мужчина встрепенулся, он резко поднялся, и его лицо перекосило от боли. Владелец таверны начал заваливаться на бок. Я вовремя успел его подхватить за плечо. «Да, да, простите», — он огляделся по сторонам. Я только сейчас заметил, что рядом с одним из кресел лежит трость. "Стоите?" спросил я и, получив кивок, подал ему столь необходимую вещь. "Спасибо. Старая травма. Вроде давно пора привыкнуть, а всё равно иногда забываю", объяснил он и протянул мне руку. "Чак, мы не знакомы, но уверен, вы не раз ели приготовленную мной еду". На его бородатом лице появилась добродушная улыбка. "Дайрел Кемпян. Я отметил, что у него крепкое рукопожатие. Новый начальник полисмагического участка. о Его брови поползли на лоб. «Рад, очень рад. Надеюсь, у вас получится навести здесь порядок, а то лишний раз страшно жену одну на улицу отпускать. Теперь у нас еще и ребенок», — чак вздохнул. «Если дела так и дальше пойдут, придется переезжать». «Чего именно вы боитесь?» — спросил я. «Да пихт его знает». Он оглянулся назад. «Если я не против, я сяду». «После дня на кухне нога безбожно ноет». Я кивнула, чтобы не смотреть на него. Сверху вниз разместился на кресле рядом. «Люди пропадают, господин Кэмпиан. Точнее уж, больно много в последнее время жителей, которые ни с того ни с сего срываются с места. Я здесь родился, пережил разлом еще мальчишкой. Вот, подарочек от нечисти». Он вытянул вперед ногу и постучал по ней тростью. Раздался деревянный стук. Многих переехавших знал лично не один год. Тот же Барб Дорсет. Уж простите, Грег Уоллес говорил, вы его искали, так вот Барб точно ни за что бы не уехал из Палермута. Странно это все, господин Кэмпиан. Очень странно. Я посмотрел на Чака еще раз, как ни странно, он мне нравился. Когда впервые зашел в таверну, то невольно осудил его за работающую жену. А теперь мне стало стыдно. «Маленький бизнес в умирающем городе, еще и таверну закрывать приходится раньше времени. Неудивительно, что они не могли нанять дополнительного работника. Разберемся», — кивнул я, при этом чувствуя злость на бывшего начальника полисмагии и магов, что засели на разломе и теперь вставляют палки в колеса. «Где то Глупт и Аника Торвуд? Так они ушли после того, как помогли нам зои сюда добраться?» — удивился Чак. «Когда это было?» – спросил я, чувствуя неприятный холодок, пробежавший по спине. «Часов шесть-семь? Около того?» «Ясно. До свидания». Коротко попрощался я и выбежал на улицу. Сердце гулко стучало в груди. Уже в Магобиле я понял, что не знаю, куда ехать, где искать свою бедовую практикантку. Сделав медленный выдох, я взял эмоции под контроль и попытался мыслить здраво. Для начала следовало проверить всё ещё раз. Допустим, они с Терренсом всё же загулялись и вернулись домой. Я заехал сначала в пансион, а затем глухтом. Увы, ни Терренс, ни Аника дома не появлялись. Тереза была в состоянии близком к истерике и кляла, на чём свет стоит всех девиц рода Торвуд. Её успокаивала госпожа Фанфер. Остальные гости, видимо, уже разъехались. Я проверю участок, возможно, они там. «Ведь вы ещё вернётесь, Дайрелл?» — с надеждой спросила Тереза. Она как клещ вцепилась в мою руку. «Да, если не приеду через полчаса, то ждите меня уже утром», — коротко сказал я. «Я прочешу город на Магобиле, попробую их найти». «Ох, мой мальчик!» — всхлипнула Тереза, и страусиное перо в ее прическе затряслось от рыданий. Мне удалось все же вырваться из цепкой хватки госпожи Глуфт. В полисмагический участок я возвращался с надеждой и жгучим желанием устроить Аники и Теренсу в сбучку, Часть меня надеялась, что эти двое там, а другая уже догадывалась, что никого в участке нет, и случилась беда. Приемная встретила меня пустой стойкой. Я прошел вглубь здания и заглянул в каждый кабинет. Лаборатория была последней. Активировав маг я увидел пустой лабораторный стол. Внутри словно что-то треснуло, надломилось. На меня накатила волна отчаяния. Моя или Аники? Я не мог понять. стиснув зубы я отправился к рональду отчаиваться буду потом. Еще есть шанс найти анику и теренса по горячим следам.